Эпилог. Ну что же, устало проговорил Александрит. Учитывая твои заслуги, Стефан, я думаю, мы можем выполнить твою просьбу. Он ещё раз окинул взглядом зал Советов, полный народа. Сегодня состоялся суд над Сильвиной, которая в гордом одиночестве сидела на небольшой скамейке. Правда от её гордости не осталось ни следа. Сломлённая, с изуродованным лицом, девушка вызывала лишь жалость, но то, что она натворила, не могло остаться безнаказанным. Поэтому правители всё-таки решили провести судебный процесс. Сначала Сильвина пыталась защищаться. "Судите Оникса, он тоже виноват, он тоже предатель", кричала она. "Он сделал это из-за несчастной любви, а ты из-за безразмерного эгоизма, отрезала Криалина. Это разные вещи. Может, я тоже из-за любви, прошептала Сельвина. И в этот момент что-то сломалось в ней. Утратив весь запал, она низко склонила голову и больше не отвечала ни на какие вопросы. Не в силах смотреть на это, Стефан попросил слова. Я успел хорошо узнать Сильвину, тихо проговорил он. Да, в ней полно недостатков, но она не такая уж и плохая. И я, его голос дрогнул, и я полюбил её. В зале ахнули. А Сильвина на мгновение подняла лицо, залитое слезами. Я знаю, то, что она сделала, непростительно. И вы будете помнить об этом всегда, какое бы наказание она ни понесла. Ей больше нет места в драгомире. И что ты предлагаешь? Криалина изумлённо уставилась на смущённого юношу. Я хочу забрать её с собой, покраснев до кончиков ушей, прошептал он. Куда? не поняла Криалина. Домой. в мир по ту сторону земли. Но ну, если она согласится, конечно. Сильвина вновь посмотрела на Стефана, и её глаза так засияли, что присутствующим стало даже немного неловко. Чтобы никого не смущать, я могу поселить её у тёти в соседней деревушке. А потом, когда мы станем старше, я бы хотел видеть её своей И он покраснел ещё больше. Но это потом, охрипшим голосом закончил он. Сильвина тоже смутилась, еле заметный румянец окрасил её щёки. Очарованные зрители даже забыли, что здесь вообще-то идёт суд. А ты уверен, что хочешь вернуться домой? на всякий случай спросил Алекс. Конечно, ведь именно там мой дом. Я и так уже целый год злоупотребляю вашим гостеприимством. Пора и честь знать, пошутил Стефан. Правители рассмеялись с любовью глядя на несkladного юношу, который столько сделал для Трогамира. На том и порешили. Эссантия забрала у Сильвины воздушный дар и дала один день на то, чтобы попрощаться с родными и с Трогамиром. На завтра был назначен переход в мир по ту сторону земли. А сегодня сегодня в Драгомире был праздник. Эссанция и благодарные драгомирцы чествовали победителей. Амитрин, которому как раз исполнилось 18, получил назначение на пост военного викариума. Правда, поначалу он будет работать под присмотром Гелиодора. пока не наберётся опыта. Стефану эссенция подарила редкие свитки с историей Драгомира. Ну а Луне луну ждал самый большой сюрприз. Стоя на трибуне для победителей, девушка почувствовала лёгкое жжение на плече. Приподняв рукав платья, она увидела, что к её символу добавились крохотная жемчужная ветвь, пылающий рубин и ослепительно сверкающий алмаз. Ого! в едином порыве выдохнула толпа. Браво, Санция! закричали они. Луна стала обладательницей всех трёх титулов, единственной в своём роде. Счастливый Игерин крепко сжал её в объятиях. Слава Луне! понеслось над просторами Драгомира